«Эпилог. Объявляется посадка на самолет Ту-104, следующий рейсом номер 506, по маршруту Москва-Одесса. Но, Стас, это меня вызывает», — сказал Приходько. Тихонов допил кофе, поставил чашку на мраморный столик. Чашка слабо звякнула. «Тоска!» Пронзительно закричал сиреной «Электрокар». Целый поезд, тележек, двигался к огромным грузовым самолетам, грохотавшим на краю аэродрома. На тележках возвышались аккуратные контейнеры. Тихонов посторонился, пропуская поезд, и увидел четкую надпись на крашенном дереве обивки. «Осторожно не кантовать. Часы столица. Сделано в СССР. Получатель мистер Уильям Келли. Time Products Limited». Лондон.